а художников и женщин эксплуатировать легче всего, и в каждом агенте сидит сутенер, в ком только на 1%, а в ком и на все 90%. И этот телефонный звонок звучал совершенно по-сутенерски. Конечно, Цонерер уже выведал у Костерта, когда я уехал из Бохума, и точно знал, что я сейчас дома. Я завязал пояс халата и взял трубку. Мне в лицо сразу ударил пивной запах. — Черт вас, Деришнир! — сказал он. — Как можно заставлять меня столько ждать? — Я только что сделал робкую попытку принять ванну, — сказал я. — Разве это нарушение контракта? Ваш юмор — просто юмор висельника, — сказал он. — А где же веревка? — спросил я. — Уже болтается? Ну, — но хватит символики, — сказал он. — Поговорим о деле. — Не я первый завел символический разговор, — сказал я. — Неважно, кто начал первый, — сказал он. — Значит, вы решительно намерены убить себя как артиста. — Милый господин Цонерер, — тихим голосом сказал я, — вам нетрудно немножко отвернуться от трудки. От вас так и разит пивом прямо мне в лицо. Он выругался себе под нос на диалекте, чучелка ферт-конопатый, и вдруг рассмеялся. Нахальство у вас по-прежнему хоть отбавляй. О чем это мы говорили? Об искусстве, — сказал я. Но если можно, давайте лучше поговорим о делах. Тут нам и говорить не о чем, — сказал он. «Я от вас не откажусь. Слышите? Вы меня поняли?» Я просто онемел от удивления. «На полгода мы вас снимем с программы, а потом я снова пущу вас в ход. Надеюсь, этот говнюк из Бохума вас не задел серьезно?» «Задел», — сказал я. Он меня обжулил, зажал бутылку водки и разницу между ценой билета первого и второго класса до Бонна. — А вы не будьте идиотом, не давайте сбивать себе цену. Контракт есть контракт. А ваш отказ понятен. Вы же расшиблись. — Сонерер, — сказал я тихо, — неужели вы на самом деле человек? — Или вы просто чушь, — сказал он, — просто я к вам хорошо отношусь. А если вы... Этого до сих пор не заметили, значит, вы тупее, чем я думал. А кроме того, на вас и сейчас еще подзаработать можно. Только бросьте вы это ребячество, не спивайтесь. Он был прав. Именно ребячество. Другого слова нет. Я сказал, а мне помогают. В каком отношении? В душевном, сказал я. Чушь собачья, сказал он. Оставьте вы душу в покое. Конечно, можно было бы судиться с Майнцем за нарушение контракта. Мы даже могли бы выиграть, но я не советую. Полгода отдыха, а потом я вас опять пущу в ход. — А на что мне жить? — спросил я. — Ну, — сказал он, — папаша, наверное, вам что-нибудь подбросит. — А вдруг не подбросит? Ну, поищите себе славную подружку, пусть вас кормит пока что. — Нет уж, лучше халтурить, — сказал я, — на велосипеде по деревням, по разным городишкам. — Ошибаетесь, — сказал он, — в деревнях и в городишках тоже читают газеты, и в данный момент мне вас не продать даже в школьный клуб по двадцать марок за вечер. — А вы пробовали? — спросил я. — Да, — сказал он. Целый день названивал по телефону. Ни черта не вышло. Нет ничего хуже, чем клоун, который вызывает жалость. От этого людей берет тоска. Все равно, как если бы Кельнер, подавая пиво, подкатил к вашему столику в больничном кресле. — Вы строите себе иллюзии. — А вы? — спросил я. Он промолчал, и я сказал, — Я о том, что, по-вашему, через полгода мне снова стоит попробовать. — Все возможно, — сказал он, — но это единственный шанс. Конечно, лучше бы переждать с год.